Ночной дозор. Не меняет ёж прическу, и не носит он расческу. Его острые иголки стороной обходят волки. Не жалеет ночью ёжик четырёх проворных ножек. Чтобы вдоволь подкрепиться, нужно славно потрудиться. Вот и утро. Солнце встало, ёж под куст бредёт устало и ложится на бочок. Спи, колючий, всем молчок.